Глава тринадцатая. Страшная песня на ночь. Ох, наробилась я сегодня. Ох, наготовилась. Бабка с наслаждением оглядела, разоренный после ужина стол, уставленный полупустыми мисками с холодцом и грязными тарелками с розово-белыми разводами хрена и майонеза. Пиду, телевизор чуток погляжу. Раньше Ирка посмеялась бы над этим чуток. Но с момента появления в их доме богатырей, а точнее дядьки Миколы, сериальным героем, пришлось отступить перед обаянием Вислоусова богатыря в милицейской фуражке. Впрочем, и телевизор бабка смотрела не одна, а в компании все того же Миколы. Вот и теперь дядька обреченно встал, усы, казалось, провисли еще больше и уныло пробормотал. «Благодарствую, хозяйке цего дома, за хлеб, за соль!» «Ой, и за чай, и за сахар, и за майонез!» Аж подпрыгнула Дина. «И за хрен!» Сидящие по обе стороны от нее, И и Федор, Надули щеки и прыснули от смеха. «Я опять что-то не то сказала!» Смущаясь и краснея пролепетала Дина. «Ты забыла поблагодарить за скатерть вилки и тарелки!» Невозмутимо вмешался Богдан. «Ой!» Дина смутилась еще больше, наматывая на палец свисающую на глаза прядь. «Извините, я просто не знала, что так нужно. Конечно, спасибо большое, и...» Она оглядела стол. И за чайные ложечки, и защипчики для сахара тоже. Та вам же над девчиной надсмехаться. Строго сказала бабка. С момента появления богатырей она стала многомягче к жиличке, по-видимому считая ее чем-то вроде приложения к Юруслану и Федору, а тех неизбежным дополнением к дядьке Миколе. Яринка, хлеб на завтра поставить и не забудь. Ирка пожала плечами на такую орову мужиков. Проще купить пару нарезанных батонов. Но бабка желала представить во всей хозяйственной красе. А потом и недавно купленная хлебопечка мешала тесто, можно сказать, не покладая винта. Диночка, я вас провожу? Склоняясь к ее золотым волосам, предложил ей Руслан. «И я!» — ревниво косясь на него поддержал Федор. «Так безопаснее!» «Но мне недалеко!» Косясь на отлично видную в окно кухни пристройку, смутилась Дина. Все равно!» Подхватывая ее под руку, проворковал чернявый Змеуланыч. «Мало ли кто решит такую красавицу похитить!» Дина в очередной раз перепугалась, как всегда, когда ее называли «красавицей». Но сейчас испуг был, очевидно, меньше, чем в начале. Похоже, она стала привыкать, поддерживая Дино под локотки с обеих сторон. Словно она стеклянная упадет и рассыплется в мелкие брызги. Богатыри удалились во двор. Богдан шел за ними, и хотя был самым младшим, Почему-то казался строгим учителем, который за всеми присматривает. «А ты, Яринка, чего сидишь, як у гостях?» «Лавя дядьку Миколу за локоть так же хищно, как младший богатырь спросила бабка. «Давай, поворачивайся швидше. Бач, посуды сколько!» Ирка обратила злобный взгляд на единственного, кто остался в кухне — волка. Чавкающего остатками холодца в большой расписной миске. Брызги хрена и прозрачного мясного желе Разлетались по скатерти. «Близнецы, еще не вернулись!» Подрагивающим от ярости голосом поинтересовалась Сирка. Волк отправил в пасть, Выковыренный из холодца здоровенный кусок мяса, Крепкими зубами рванул хлеб и спросил... Тебе они. Нафиг коза. Они единственные, кто помогает мне посуду мыть. С откровенным бешенством в голосе бросила Ирка. Уг задумчиво пожевал. Его раздутые щеки опадали по мере того, как холодец отправлялся в желудок. С сожалением оглядел пустую миску и поднялся, с неожиданным изяществом, вытирая заляпанную физиономию салфеткой. «Ну, тогда...» — сказал он, делая шаг к мойке. Ирка затаила дыхание. «Тебе придется подождать, пока они заявятся!» Закончил Вук, бросая салфетку в мойку, и, заливаясь почти конским ржанием, удалился. «А чтоб ты подавился!» — ревкнула Ирка, шуряя скомканную салфетку ему вслед. Кохот в коридоре сменился с давленным кашлем, но обратно в окне вернулся. Злобно грохоча тарелками, те, что разобьются, хотя бы не придется мыть, Ирка принялась сваливать посуду в мойку. А она еще радовалась, когда дядька Микола обоял бабку, надеясь, что та будет слишком занята, чтобы обращать внимание на происходящее в доме. Кто ж знал, что бабка и впрямь займётся непрерывной готовкой, Для которой то картошку почисть, то лук нарежь, то пенку сними, А к вечеру, ам, и все сожрали, начинай сначала. Бабка так раздухарилась, что даже Дину хуже назвала. Да сперва отнекивалась, а сегодня пришла, или богатыри ее затащили. Ирка ничего не имела против Дины за столом, Кроме одного, это еще одна тарелка, которую надо мыть. А вот как раз близнецов, молча, без единого слова, Отскребавших пригорелые кастрюли и сковородки, сегодня нет. «Давай, помогу!» — раздался тихий голос за спиной. Ирка замерла, уставившись на бьющую в мойку толстую струю воды. «Сперва твои самые близкие друзья становятся друг другу, но немножко больше, чем друзьями». А потом появляется девушка, застенчивая красавица с золотыми волосами, и друзья между собой даже разговаривать не желают. «А что делать ей?» Ирка понятия не имела, знала только, что хочет одного – Расколотить хоть часть свали в мойку посуды, А Богданову голову об его дурацкую пустую башку. «Ир, ты что, со мной не разговариваешь?» Тихо спросил Богдан. Ирка не оглянулась только невольно дернула спиной, Лопатками чувствуя устремленный на нее взгляд. «Я хотел тебе сказать...» — начал Богдан. «Дина, она...» Ирка снова дернулась, будто от удара током. — Ты собираешься обсуждать Дину со мной? — напряженным тоном спросила она. Желание швырнуть в Богдана чем-нибудь тяжеленьким стало почти непреодолимым. «А, — А с кем мне ее обсуждать? — растерянно спросил Богдан. — Не знаю! — железным тоном отчеканила Ирка. «Попробуй с Федькой или с Ярусланом поговорить, им наверняка интересно будет». «Они, конечно, с Богданом друзья, но она, наверное, никогда не поймет мальчишек. Неужели ему наплевать, что чувствует Танька?» «При чем тут Федька с Ярусланом?» Недоумевающе спросил Богдан. Ирка слышала, как он топчется в дверях. «Шел бы ты уже отсюда!» Устала подумала она. «Ладно, может, потом...» Словно поймав ее мысль, пробормотал Богдан. Потоптался еще немного. «Нет, вот кого я никогда не пойму, так это девчонок!» В сердцах выпалил он. «Ты посмотри на него, не понимает он!» Конечно, все ведь так просто и доступно. Удины спутанные золотые волосы, бездонные глаза, и хрупкая фигурка, и вся она странная и неземная, и вообще похожа на эльфику из фэнтези, которую ты так обожаешь. А Танька обычная местная ведьма, и знаешь ты ее всякую, и полненькую, и похудевшую, и расстроенную, и зареванную, и разъяренную». Это для Ирки Танька с ее железным характером, злым языком, и, как говорит бабка, профессорскими мозгами. «Стоит десятка переположенных куриц вроде Дины, но ведь парням свою голову не приставишь, иначе разве бегали бы они?» «Ну, хотя бы за капризной стервозной людкой, с которой Андрей до Ирки встречался». Сзади чуть колыхнулся воздух. Даже не оборачиваясь, Ирка поняла, что Богдан ушел. Она криво усмехнулась. Танька, конечно, никогда в жизни с этим не согласится, но на самом деле ей с Богданом даже повезло. По крайней мере, он не пытается ее убить, пробормотала Ирка. Кто кого хотел убить? Сзади опять послышался голос. Прям вечер визитов. На сей раз Ирка обернулась. Как всегда, склонив голову к плечу, Дина смотрела на нее с видом веселого, любопытного щенка. «Это ты сериал рассказываешь? Мне твоя бабушка позволила целую серию посмотреть». Не дождавшись ответа, затараторила она. «Я ничего не поняла, но мне очень понравилось». Люди так интересно живут, сперва сильно любят друг друга, а потом страшно мстят. И совсем не моют посуду, буркнула Ирка. Хочу переселиться в сериал. А, -а, -а так можно? Неуверенно поинтересовалась Дина. Ирка покосилась на нее. ласково вопросительно хмурила брови. Похоже, и впрямь, ожидая ответа на свой вопрос. Ирка давно бы уже решила, что Дина для каких-то своих целей разыгрывает представление, Иногда сильно переигрывая. Если бы, если бы не исходящее от златовласки ощущения, щенячьей восторженной наивности, Совершенно искренней, уж тут Ирка ошибиться не могла, В конце концов ей такие вещи чувствовать положено по работе. Она усмехнулась. Что? Можно? Слегка ехидно поинтересовалась она. Всегда любопытно наблюдать, когда Дина по реакции окружающих понимает, что ляпнула не то. Она тогда начинает вертеться, переминаться с ноги на ногу, крутить что-нибудь в руках, лихорадочно придумывая отмазку. Вот и сейчас она торопливо присела на корточки, подобрала валяющуюся на полу салфетку и принялась ее теребить. «Я... я хотела спросить, а можно мне...» Дина разгладила ладошкой свою старомодную юбку. «Можно мне одежду постирать, а то уж очень грязная». Тихо добавила она. Ирка уставилась на нее критически. «Может выдать ей тазик и кусок хозяйственного мыла и отправить обратно в пристройку? Пусть мучается». Ирка смотрела на застывшую в покорном ожидании Дину, готовую согласиться на всё, что хозяйка дома скажет, и безнадежно махнула рукой. Ладно, брось свои шмотки в машинку. Я все равно скатерть стирать буду. Заодно и твое выстираю. И она снова вернулась к посуде. А, а, -а скоро ты? Робко поинтересовалась у нее за спиной Дина. «Не знаю!» — злорадно отрезала Ирка, забирая со стола и вываливая в мойку последние тарелки. Куча посуды забила мойку так, что для струи воды там уже не оставалось места. «Сперва мне надо всю эту гору перемыть!» — Ирка принялась выставлять лишнюю посуду обратно. «Потом еще печь хлеб!» Дина снова задумчиво сдвинула брови. На лице ее отражалась такая бурная работа мыслей, что невольно хотелось сказать. «Брось, не напрягайся!» «Я поняла!» Вдруг радостно вскричала Дина. «Я все придумала! Я тебе помогу!» С видом торжествующего первооткрывателя выпалила она. «И тогда ты справишься быстрее!» Ирка даже обернулась и во все глаза уставилась на Дину. «Надо же, такие глубокие размышления привели к столь потрясающе верному, можно сказать, судьбоносному выводу!» «Давай, я хлеб испеку!» Предложил дина чуть не прыгая, от восторга. Золотистые волосы, как всегда, цеплялись за стулья и ручки кухонных шкафов. Ирка скривилась. «Ну да, покидать в хлебопечку молоко, муку и дрожжи проще, чем отскребать грязные тарелки, но зато хоть одно дело будет сделано». «А ты сумеешь?» «С сомнением спросила она». «Я много такого, что тут у вас делать надо, не умею, а хлеб печь очень даже умею». Надула губки Дина. «Тогда вперед!» Согласила Сирка и ткнула пальцем сперва в хлебопечку, а потом в шкафчик, где хранились мука и дрожжи. — Яйца на верхней полке! — она кивнула на холодильник. — Бери только желтки, тогда хлеб золотистый получается. Выражение Дининого лица стало, точно как у Иркиного кота, когда из-под ножа разделывающее мясо бабки вместо жилистых обрезков сваливается цельный кусок парной телятины. Бабка потом долго и не по возрасту шустро гоняется за котом по саду, но когда его догоняет мясо, уже нет и лоскуточка, и как он на бегу сожрать успевал. «Яйца!» Умильно прикрывая глаза и поднимая заострившийся от восторга речи к потолку, выдохнула Дина. «Желтки! Это будет самый вкусный хлеб на свете!» И она кинулась к шкафчику с мукой. Ирка перестала изучать покрытую намертво въевшимися черными пригарками сковородку и удивленно возрилась на Дину. «Ну да, есть рецепты хлеба без яиц, а есть и на яйцах». «Чего млеет-то?» «То от молока млеет, то вот от яиц». В который раз Ирка подумала, что Дина явно какая-то ненормальная. Не в смысле психованная, а другая. «Хотя, кто нормальный?» В доме, где живет ведьма, по соседству обитает сдухач, а в гости завернула хортицкая богатырская стража. Разве что бабка нормальная Иркина бабка. Три раза ха-ха-ха. Во всяком случае, Динина ненормальность выглядит самой безобидной. Не то что затихарившийся где-то змей. Его помощницы-змеи, то кобры, то медяницы... «Когда Ирка решит вопрос с этим гадом, тогда и выйдет выяснять, кто такая Дина, и впрямь удравшая из Днепра воденица, заблудившаяся мавка, или, может, вообще импортная эльфийка. Только вот Богдан, что мавки, что водиницы, всегда на человеческих парней западали, а те на них». Ирка пожала плечами и вернулась к мойке. Некоторое время они работали в полном молчании. Сквозь шум воды и звяканье тарелок, Ирка четрево слышала, как возится у стола Дина. Хлопнула дверца шкафчика, потом холодильника. Судя по деликатному и какому-то благоговейному постукиванию, Дина бережно доставала яйца. Упоенно шурша, ну точно, ежик в газетах, Дина начала тихонько под нас напевать Незнакомую песенку, странную, С непривычным рваным ритмом. «Не играть бы тебе, ведьма, с чертом в карты, Не смеяться б тебе с хлопцем возле хаты, Не гулять бы по ночам кошкой черную, Не принять бы тебе, ведьма, смерть позорную». Стихи Илоны Волынской. Примечание автора. Ирка уронила тарелку на дно мойки. «Что? Что ты поешь?» Пробормотала она, не поднимая головы, струя воды из крана. Широким веером разбрызгивалась из-за попавшей под нее ложки. А руки вдруг налились тяжестью, и не было сил ни отодвинуть ложку, ни закрутить кран. «Так, песенку!» С готовностью откликнулась Дина. «Слышала недавно. Правда, красивая? Только страшная немножко». «От кого?» «Слышала». С трудом ворочая языком, спросила Ирка. «Не помню», — легкомысленно отозвалась Дина. «Я ведь так чуть-чуть слышала. Вроде парень какой-то напевал». «А, точно, парень! Красивый!» Голос Дины стал мечтательным. «Брюнет! Брюнет!» Эхом повторила Ирка, и, продавливая каждое слово сквозь тиснувший горло, спазм выдохнула. «И где ты видела этого брюнета?» Судя по паузе, Дина честно задумалась. «На острове, когда меня Богданчик на аттракционы водил». «Богдан водил тебя на аттракционы?» — переспросила Ирка. «Ну да, там еще и Таня была, только не с нами, а с какими-то взрослыми парнями. Я думала, мы все вместе погуляем». Ирка невольно хмыкнула. «Ох, Танька, была бы счастлива». но Богданчик, почему-то велел к ней не подходить, сказал, нас не должны видеть». «Мы даже и не катались толком. Все время куда-то перебегали, чтоб настанечка не заметила». Голос Дины зазвучал обиженно. «А этот парень все время возле нас оказывался. Как будто тоже не хотел, чтобы его видели». Добавила Дина озадаченно. «И даже на колесе обозрения в соседней кабинке катался». Какие интересные факты иногда всплывают за мытьем посуды про Богдана и про парня, брюнета симпатичного. На острове, там, где Танька, ясно чувствовала присутствие змея, который глазел на нее сверху, с колеса обозрения. «Если ты уже с хлебом закончила...» Ирке почему-то вдруг стало ужасно неприятно присутствие Дины за спиной, но и обернуться сил не было. «Помоги мне посуду вытереть, а я стиралку включу». Позади нее воцарилось выразительное недоуменное молчание, а потом, дрожащий от обиды, голос Дины выпалил. Я, конечно, не знаю, как у вас тут делается, А только в наших краях быстрее меня хлеб никто не месит, А быстрее я не могу. Чего? Зачем его месить? Ирка так изумилась, что наконец обернулась, И почувствовала, как медленно отвисает у нее челюсть. Ты что делаешь? Как? Что? Не меньше ее изумилась Дина. «Хлеб!» В обычной лепечущем голоске теперь звучала даже некоторая агрессивность. Чистая правда, на самой большой бабкиной разделочной доске лежал тщательно вымешанный каравай. Совершенно белый, поскольку пока еще это было только тесто. Круглый, здоровенный, и, похоже, он скоро должен стать еще больше. Тесто потихоньку подходило... Ты что его вручную месила? Слабейщим голосом спросила Ирка, глядя на белые от муки дененые руки. А у вас хлеб ногами месят, возмутилась-то. Нет, обреченно согласилась Ирка. Ногами нет. А что теперь жаловаться? Сама виновата. С чего она взяла, что Дина с хлебопечкой умеет обращаться? Хоть бы про фен вспомнила. «Ну и что теперь с этой красотой делать?» «Хлеб, кстати, и впрямь был красивым. Ирка такие только в рекламе да в кино видела, а выпеченный станет еще лучше». «А ничего, пусть подходит пока!» С энтузиазмом сказала Дина. «Ты мне покажи, как стирать!» А потом печку растопим. Я сама. Торопливо выпалила Ирка. Воображение нарисовала жуткую картинку, как не нарубит стулья на дрова и запихивает их в пасть электрической духовки. И того растапливает. Ладно, пошли. Скомандовала Ирка, сгревая со стола бабкину породную скатерть, усеянную цветными пятнами от еды и компота, как наскоро раскрашенная контурная карта. В ванной она затолкала скатерть в стиральную машину. «Ну давай, где твои вещи?» Сидя на корточках, Ирка протянула руку и окинула Дину недоуменным взглядом. «А правда, где я?» Дина мучительно до слез покраснела. Мне, мне их снять надо. Ты выйди, пожалуйста, и не заходи. Ты ведь не зайдешь? О, -о, -о, -о, о Ирка схватилась обеими руками за голову. Да не зайду я, не зайду, сколько можно повторять? Переодевайся спокойно. Ирка вихрем вылетела из ванной. «Надо сказать богатырям, чтоб срочно завтра же починили двери задвижку, а то эти ежевечерние стенания с золотоволосой скромницей». «А ты покараулишь, а ты не зайдешь». Уирки уже сидят в печенках, и только потом она подумала, а во что, собственно, Дина собралась переодеваться, вещей-то у нее с собой нет». В ванной наскоро пошумела вода, потом звучно хлопнула дверца стиралки. «Я положила!» Радостно заявила Дина, появляясь в дверях. Верка тихо застонала. «Пожалуй, на сегодня это уже слишком». Дину прикрывали ее золотые волосы и пушистое банное полотенце, намотанное от плеч до колен. «А другой одежды у меня нет» еще радостней сообщила дина правильно истолковав иркин обалделый взгляд только это ты не волнуйся успокоила она ее я куртку сверху накину и до пристройки добегу а утром все высушу и снова надену убиться веником безнадежно сказала ирка ой а это как он же мягкий Наточить и зарезаться Рявкнула в ответ Ирка. В прекрасных глазах Дины мелькнула паника. Похоже, она решила, что внучка ее квартирной хозяйки рехнулась. «Пошли!» — скомандовала Ирка, направляясь к лестнице. «Ну, чего ты там застряла?» Оборачиваясь с верхней ступеньки, нетерпеливо спросила она. Закутанная в полотенце Дина по-прежнему топталась внизу. А, «А куда мы?» Неуверенно спросила Златовласка. Ирка сдержала порыв перечислить несколько своеобразных адресов, куда Дина может сходить. Одна без ирки. И сухо сообщила в мою комнату. На мгновение ей показалось, что Дина испугалась до подгибающихся коленок. Она была почти уверена, что-то сейчас повернется. Ириница прочь из дома, как есть в полотенце. Но вместо этого Златовласка поставила ногу на ступеньку и пошла наверх, вжимаясь в стену, будто боясь неожиданного нападения. Ирка пожала плечами и распахнула дверь. В конце концов, если Дина сбежит, лично она, Ирка, ничего не потеряет, даже наоборот, кое-что сохранит, брюки, например, или джинсы. «Эти или эти?» Взвешивая на руках обе пары, спросила она у Дины. «Юбок, кроме школьной, у меня все равно нет». «Это что, мне?» После недолгой паузы неуверенно спросила Дина. «Нет, на Юруслана напялим или на Федьку!» Опять ревкнула Ирка, но никакого терпения с ней нет. «Они на них не налезут». Дина, как всегда, любое слово принимала всерьез. «Тогда тебе!» — устало согласилась Ирка. «Погоди, у тебя что, и лифчика нету?» Дина поглядела на нее непонимающе. «Ух!» <свык> Снова, хватаясь за голову, взвыла Ирка. «Может, лучше сразу перекинуться, с собачьей глоткой выйти гораздо удобнее». Досадливо морщась она полезла в ящик с бельем. Вообще-то ей страшно нравился этот комплект. Ну а что же делать, если он единственный неношенный? Она вытащила хрусткий целлофановый пакет и кинула его Дине. «Надевай!» И едва успела отвернуться. Мгновенным движением Дина выскочила из полотенца. А еще застенчивую из себя строила. «Покарауль, покарауль!» Иритана, при лифчика, так разгулялась. «Какая красивая и удобная вещь!» Задумчиво сказала Дина. Ирка обернулась, наряженная в комплект белья, Дина крутилась перед зеркалом, восхищенно поглаживая пальцами бретельки. Ирка вздохнула. «Все-таки фигура у Златовласки. Обзавидоваться можно!» «Замечательная вещь! Хотя кружево, конечно, отвратительное!» Вдруг обронила Дина. «Ну, знаешь! Нет, пять минут назад из своей жуткой юбки вылезла и туда же критиковать!» «На лаперла, я пока не заработала!» — буркнула Ирка. «А что это?» — жадно спросила Дина, продолжая теребить брительки. «Марка белья!» «Очень крутая, 300 евро комплект», — пояснила Ирка. «Я в интернете видела». Дина задумалась. «У тебя что, нет денег на эту лаперла?» Удивленно спросила она. «А чего такого странного?» — рассердилась Ирка. «На нее у 90% девчонок денег нет». Но я думала... «Я думала, у тебя есть!» Растерянно выдохнула Дина, словно Иркины слова не сходились с какими-то ее расчетами. «Да что вы все моим материальным положением интересуетесь!» Возмутилась Ирка. «Сперва богатыри, теперь вот это!» «Нет, раньше всех интересовался Айт!» Мрачным взглядом Ирка уставилась денег в затылок, но та упоенно вертилась перед зеркалом. «Ладно, хватит уже. Итак, красавица!» — неприязненно пробурчала Ирка. «Ты правда так думаешь?» — неуверенно спросила Дина. Ирка только презрительно фыркнула и кинула Дини штаны. Брюки оказались велики, Ирку это расстроило. Так и до танкиного любимого комплекса. Я такая толстая, недалеко. Зато джинсы подошли. Правда их пришлось подвернуть и стянуть поясом. Ирка снова нырнула в шкаф. Разумнее всего подобрать не свитер, но ее искреннее восхищение иркиными вещами сделало свое дело. Ирка сдернула с вешалки нежно-голубую блузку. «Самой ей голубой не очень, а вот денег должно пойти». «Я что, и правда красивая?» Недоверчиво разглядывая свое отражение, спросила Дина. «Правда». Почти против воли кивнула Ирка. Если честно, Дина выглядела завораживающе Эльфийская принцесса, Дева озера, Дриада. Какие еще там сказочные красавицы существовали? Ты в своих страшных шмотках была очень ничего. Отводя глаза, пробормотала Ирка. «А сейчас, когда оделась как человек, вообще как человек!» Повторила Дина, продолжая неотрывно смотреть на себя в зеркало. «Может, все-таки волосы подберешь? Смотри, какие у меня есть!» Ирка искушающе открыла коробку, где тускло поблескивали ее заколки. Дина выудила одну, повертела перед глазами. «Это не настоящие камни», — равнодушно обронила она и небрежно бросила заколку обратно в коробку. «Бриллиантов у меня тоже нет», — отчеканила Ирка, убирая шкатулку на место. «Ну и зачем тогда мои волосы трогать?» «Вроде бы легкомысленно», — спросила Дина, но Ирка сразу почувствовала, что она насторожилась. «Затем, что такую жиличку в доме содержать, все равно, что с собаку Коли. Вон, весь ковер уже в ее волосах». «Скажи», — Дина замялась, — «брюки эти, джинсы, да». Дина невольно расплылась в счастливой улыбке и погладила ладонью ткань, как котенка приласкала. «Они ведь стоят денег, правда?» и уставилась на ирку потемневшими как грозовая туча глазами ирка удивленно кивнула но если у тебя денег нет почему ты мне их даешь требовательно спросила золотовласка потому что у меня только денег нет а у тебя даже штанов на заднице обиженно рявкнула на нее ирка Вот именно, на себя бы посмотрела. У Ирки все-таки кое-что имеется. И, между прочим, сама заработала, так что не пропадет. Они помолчали. Тебе бы еще куртку, а то твоя больно страшная. Неловко сказала Ирка. Но у меня второй нет. У нее и первой-то до сих пор нет. Сама в Танькиной старой ходит. А после встречи с меденицами Идти к Андрею не хотелось категорически. Вдруг по дороге ее опять ждут Какой-нибудь змеиный спецназ или еще кто. «А где их берут? Куртки?» Снова вертясь перед зеркалом, спросила Дина. «В магазине. За деньги!» Уточнила Ирка. Упоминание о деньгах Дину не взволновало совсем. «Ты со мной пойдешь? Едва не подпрыгивая выпалила она. А то я в ваших магазинах не разбираюсь. Ну... Но... Протянула Ирка, надеясь, что это сойдет за ответ. Тащиться куда-то с Диной не хотелось. И ботинки приобрести бы неплохо. Мои тебе великие будут. Невольно косясь на Динины ноги, сказала она, «Ножка у власки оказалась тоже принцессичья». «Вот такие, да?» Дина восхищенно кивнула на ботинки на толстой подошве. Ирка выставила их из шкафа, чтобы не мешали добираться до вещей. «Такие, необычные!» Она наклонилась, желая получше рассмотреть Намалеванную на ботинках жуткую рожу И взялась за голенище. Короткий крик вырвался у нее, Иркин ботинок отлетел в сторону, И Дина сунула пальцы в рот, будто обожгла. «Ты чего?» Переводя обалделай взгляд с нее, Наваляющийся в углу ботинок, Охнула Ирка. Н «Ничего». Сквозь затыкающий рот пальца невнятно пробубнила Дина и, обходя Ирку по широкой дуге, двинулась к дверям. Я пойду покажусь, какая я красивая. Мальчикам понравится. Понравится, да. Все еще бормочано подскочила к двери, схватилась за ручку. Пальцы у нее были ярко-красные и впрямь как обожженные. «Дина?» — негромко окрикнула ее Ирка. ласка замерла, не оборачиваясь, и вцепилась в дверную ручку, в любой момент готовая сбежать. «Насчет мальчиков?» — еще тише продолжила Ирка. «Оставила бы ты Богдана, а?» Помимо воли голос ее прозвучал просительно и немножко жалко. «Что тебе Федьки с Ерусланом мало? А Танька и Богдан, они уже давно...» «Ну, ты понимаешь?» Почти в отчаянии закончила Ирка. Дина выпустила ручку и повернулась к ней. «Ты хочешь сказать, что Таня и Богдан давно знакомы?» «Вот именно!» — пробормотала Ирка. «Знакомы!» Если парень раньше встретился с девушкой, не уверена, словно нащупывая дорогу в темноте, продолжала Дина. Другая девушка уже не может с ним, но знакомиться. Не так, чтобы совсем не может. Тоже замяла Сирка. Ну как ей объяснить? что у богдана с танькой особенные отношения а если этих отношений уже нет во всяком случае для богдана если теперь у него особенное отношение к не ирка вспомнила закаменевшие таньки на лицо да твердо отчеканила она танька познакомилась с богданом раньше другим девчонкам там делать нечего поняла «Поняла!» — медленно кивнула Дина и распахнула дверь. Из кухни падала полоса яркого света, слышался стук чашек, ахнула бабка, что-то проворчал дядька Микола, но все перекрыл возбужденный голос соседки тети Ани. «Вот как бог свят! Не вру я, соседи, не вру!» Весь-весь проулок, дохлыми змеюками покрыт, Асфальта не видно, А одна змеюка поднимает голову. Вот не вру, соседи не вру, И говорит мне Человеческим голосом. Голос тетя не понизился до зловещего шепота. Передай, говорит, кужилой. Что померли межовые? Ирка поглядела на Дину, бледное лицо девчонки выступало из полумрака, как лик прекрасной статуи, губы дрогнули. Поняла, прошептала она, поняла, и побежала вниз, снова тихо напивая. Ирка сообразила, что это второй куплет странной песенки, Которая так напугала ее на кухне. Не плясать бы тебе ведьма под луной сестрой, Ног тебе не мыть ледяной росой, Не купать венок в костре купалином, Не гореть бы тебе ведьма огнем пламенем, Не лететь бы к небесам дымом паленым. Задыхаясь от навалившегося невесть откуда ужаса, Ирка стремительно захлопнула дверь и привалилась к ней спиной, словно слова песни могли ворваться в комнату. Но что-то упрямо толкнуло в грудь, отгоняя страх. Что-то ее позвало. Она подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу, и губы будто по своей воле зашептали. Но разрыв трава разобьет заслон, А долень трава против ста припон, А трава мурава да покричит в ночь, И терпения нет, и уж ждать не в мочь. И чей-то тихий призрачный голос Кажется снова денен, Полный глухой тоски, Безнадежно открикнулся. «Не гулять бы тебе ведьма!»